Глава 25. Казуары и готики. С вами говорит автоответчик Фина. Сказал динамик под экраном. А самого Фина здесь нет. Хотите что-то сбросить? Код доступа вам уже известен. Хотите оставить сообщение? Валяйте! Поглядев с полминуты на изображение на экране, Бобби медленно покачал головой. Большинство автоответчиков для видеотелефонов обычно бывают снабжены косметическими субпрограммами, написанными для того, чтобы привести видеопортрет владельца в большее соответствие с общепринятым каноном красоты. Стирают родимые пятна и неуловимо меняют очертания лица, подгоняя их под идеализированную статистическую норму. Эффект косметической программы на гротескных чертах Фина был определённо самой странной штукой, какую Бобби когда-либо видел. Как будто кто-то прошёлся по физиономии дохлого суслика целым набором цветных карандашей, да еще вкатил пару инъекций парафина, как это обычно делают в похоронной конторе. «Это неестественно», – сказал Джаммер, прихлебывая скотч. Бобби кивнул. У Финна, – продолжал Джаммер, – боязнь пространства, агорафобия. Весь покрывается сыпью, стоит ему выйти из этой его чертовой крепости, которую он выдает за магазин. К тому же он телефонный маньяк, не может не ответить на звонок, если он дома. И я начинаю думать, что эта сучка права. Лукас мёртв и на подходе какие-то серьёзные дела. «Сучка», — сказал Изобара Джеки, — «уже знает». «Она знает», — повторил Джаммер, ставя пластиковый стакан и теребя галстук бабочку. «Она знает». Разговаривала с чертом в Матрице. Так что она знает. Ну, Лукас не отвечает. И Бова не отвечает. Так что, возможно, она права. Бобби потянулся и отключил телефон, когда сигнал записи изменил тон. Джаммер облачился в плессированную рубашку, белый смокинг и черные брюки с атласным рантом по штанине. Бобби решил, что это его рабочая одежда для клуба. «Никого», – сказал он вдруг, переводя взгляд с Бобби на Джеки. «Где богусы и шарки? Где официантки?» «Кто такие богусы и шарки?» – спросил Бобби. «Бармены. Мне это не нравится». Встав со стула, он подошел к двери и осторожно отодвинул краешек шторы. «Что, черт побери, тут делают эти недоноски?» «Эй, счет! Это, пожалуй, по твоей части. Подойди сюда!» Бобби встал, исполненный самых дурных предчувствий. Ему вовсе не хотелось рассказывать Джеки и Джамеру, как он дал увидеть себя Леону, поскольку не хотел выглядеть уильсоном и подошел к владельцу клуба. «Давай, глянь-ка! Только так, чтобы тебя не увидели!» Они так усиленно делают вид, что не наблюдают за нами. Аж запах чувствуется. Бобби подвинул штору, стараясь не раздвигать щелку больше, чем на сантиметр, и выглянул наружу. Пёструю толпу покупателей, похоже, почти полностью сменили чёрные гребни готиков в коже и шипах. И это его просто ошеломило в равной пропорции со золотоволосыми казуарами. Казуары... Были облачные хлопковые одежды, модного на этой неделе в синдзюку оттенка, и белые мокасины с золотыми пряжками. «Не знаю». Бобби ошеломленно поглядел на Джаммера. «Но они не должны быть вместе. Казуары и готики, понимаешь? Они естественные враги. Это у них вроде как в генах». Он выглянул еще раз. «Черт побери, да их тут под сотню». Джаммер глубоко засунул руки в карманы черных брюк. Ты знаешь кого-нибудь из этих парней? Готиков, болтаю с ними иногда. Правда, их трудно отличить одного от другого. Что до казуаров, то эти просто давят все вокруг, что не они. Вот этим они в основном и занимаются. Хотя... Меня только что порезали долики. А предполагается, что у доликов с готиками перемирие. «Так что, кто знает?» Джаммер вздохнул. «Ясно. Думаю, тебе не хочется выйти туда, чтобы спросить кого-нибудь, что они тут по их мнению затевают». «Нет», – серьезно ответил Бобби, – «не хочется». «Хм». Джаммер поглядел на Бобби, явно что-то просчитывая. «И это Бобби определенно не понравилось». С высокого черного потолка упал какой-то маленький предмет, громко звякнув об один из круглых столов. Предмет подпрыгнул, ударился о ковер и, прокатившись с метр, остановился между новых ботинок Бобби. Бобби автоматически за ним накнулся, поднял. Это оказался старомодный болт с крестообразной прорезью на шляпке. Резьба проржавела на шляпке сгусток тускло-черной маслянистой краски. Он поднял глаза, когда второй болт ударился о стол, а потом краем глаза уловил пугающее стремительное движение джаммера, метнувшегося через стойку бара возле универсального кредитного модуля. Джаммер исчез, вслед за этим послышался слабый звук чего-то рвущегося. Липучка. И Бобби понял, что джаммер уже сжимает в руке массивный пистолет, который он видел там несколько часов назад. Бобби огляделся по сторонам, но Джеки нигде не было видно. На огнеупорную пластмассу стола хлопнулся третий болт. Бобби в растерянности помедлил, но потом последовал примеру Джеки и, двигаясь как можно тише, убрался из виду. Пригнувшись за одной из деревянных ширм, он смотрел, как падает четвертый болт, за которым последовал изящный каскад тонкой чёрной пыли. Раздался скрежет, и внезапно в потолке исчез стальной квадрат, вытянутый в какую-то трубу. Бобби быстро глянул строну бара, и как раз вовремя, чтобы увидеть, как дёрнулся толстый компенсатор отдачи на прикладе пушки джаммера. Теперь из отверстия свесилась пара худых коричневых ног, а за ними испачканный пылью подол серого балахона. «Стой!» — крикнул Бобби. «Это Бовуа!» «А то как же? Он самый!» — отозвался голос сверху, густой иголкий, усиленный эхом из трубы. «Уберите этот чертов стол у меня из-под ног!» Бобби выбрался из-за ширмы и оттащил стол и стулья в сторону. «Лови!» Спустив в отверстие туго набитый сверток в оливковой драпировке, Бова дал ему упасть. Увесистый сверток едва не свалил Бобби с ног. «А теперь уйди с дороги!» Бова перекинул тело в отверстие в перекрытии, повис на обеих руках, потом спрыгнул. «Что стряслось с кричалкой сигнализации, которую я там поставил?» осведомился Джаммер, вставая из-за стойки все еще с пистолетом в руках. «Вот она!» ответил Бова, кидая на ковер тускло-серую плитку феноловой смолы, обмотанную тонкой черной проволокой. «Дело в том, что у меня не было другого способа пробраться сюда так, чтобы об этом не знала целая армия засранцев. Судя по всему, кто-то снабдил их чертежами всего здания, но эту трубу они пропустили». «Как ты забрался на крышу?» – спросила, выходя из-за ширмы Джеки. «А я и не забирался». Добродушно отозвался Бова, подталкивая длинным пальцем вверх к переносице большую пластмассовую оправу. Забросил мономолекулярную нить со склада напротив, потом соскользнул вниз на керамическом карабине. В коротких, похожих на ворс волосах Бова застряла печная пыль. Он мрачно поглядел на танцовщицу. «Уже знаешь?» – сказал он. «Да». «Легбой по полгу в Матрице. Я подключилась с Бобби с деки Джаммера». Ахмеда взорвали на бесплатной трассе в Джерси. Похоже, его расстреляли из той же установки, с помощью которой разделались с матушкой Бобби. «Кто?» «Еще не уверен», – сказал Боба, присев рядом со свертком, чтобы щелкнуть пластиковыми застежками. «Но начинает проясняться». Пока я не узнал, что Лукаса прикончили, я как раз занимался тем, что гонялся за доликами, которые забрали у Бобби и Уодеку. Скорее всего, это была чистейшая случайность, обычный мелкий бизнес, но сейчас где-то бродит пара доликов с нашим ледорубом. Да, конечно, в этой мысли был определенный смысл, потому что среди доликов тоже есть хот-догеры И они иногда ведут по мелочи дела с дважды в день. Так что мы с дважды в день совершали обходы, пытались узнать, что возможно. Как выяснилось, глухо. За исключением того, что пока мы сидели у одного обдолбанного долика по имени Алекс, он второй зам военачальника, или как там никто называется. Так вот, в этот момент ему позвонили. Звонил его антипод, которого дважды в день... Приложил как баритаунского готика. Зовут Реймонд? Не переставая говорить, Бова распаковал свой мешок, выкладывая на стул оружие, инструменты, боеприпасы, мотки проводов. Реймонду надо очень срочно поговорить. Но Алекс слишком крутой, чтобы говорить в нашем присутствии. Извините, джентльмены, но это дело строго между военачальниками, говорит этот тупица. Так что щелк... Мы просим позволения нашим скромным персонам удалиться. Расшаркиваемся, раскланиваемся, прочая дребедень и смываемся за угол. Звоним с мобильного телефона дважды в день нашим ковбоям в муравейнике, чтобы натравить их на номер Алекса, но быстро. Эти ребята вошли в разговор Алекса с Реймондом, как нож в масло. Он вытащил из мешка 12-зарядный обрез, едва длиннее его локтя, Выбрал толстенный барабадный магазин из выставки, какую сам же устроил на ковре, и щелчком соединил обе части. «Видели когда-нибудь такую хреновину? Южноафриканский, довоенный». Что-то в его голосе и в том, как сжались челюсти негра, заставило вдруг Бобби осознать, что за ярость он в себе сдерживает. Похоже, на Реймонда вышел какой-то мужик с большими деньгами. Сказал, что хочет нанять всех готиков на корню, всю свору, мол, нужно поехать в муравейник, устроить там настоящую массовку. Этот мужик настолько большая шишка, что он собирается нанять и казуаров тоже. Но тут дерьмо ударило в вентилятор, потому что Алекс, он вроде как консерватор. Хороший казуар, мёртвый казуар. И то только после энного числа пыток и так далее». Пофигу, говорит истинный дипломат Реймонд, мы здесь говорим о больших деньгах, это корпорация. Бова открыл коробку с толстыми разрывными патронами из красного пластика и начал заряжать обрез, щелчком загоняя патроны в магазин. Так вот, это конечно может быть и притянуто за уши, но у меня не выходят из головы пресс-релизы бас Биолабс в видеоновостях. Что-то совсем странное стряслось на какой-то из их территорий в Аризоне. Одни говорят, ядерный взрыв, другие, мол, что-то еще. А теперь объявили, что глава их базового проекта погиб в результате, как они это назвали, несчастного случая, не связанного с данными событиями. Погиб Митчелл, парень, который, в общем-то, и изобрел биософты. До сих пор Никто даже не пытался делать вид, что может собрать биочип. Поэтому мы с Лукасом с самого начала предположили, что наш ледоруб – изделие Мааса. Если, конечно, это был ледоруб. Мы понятия не имели, у кого фин его купил или где его взяли те люди. Но если сложить всё вместе, то получается, что Маас, возможно, вышел на охоту за всеми нами. Здесь-то они нас и прихлопнут, потому что деваться нам отсюда некуда. Не знаю, – подал голос Джаммер. У нас полно друзей в этом здании. Было много друзей. Бова положил обрез на пол и начал заряжать автоматическую винтовку Намбу. Большинство лавок на этом этаже и этажом ниже сегодня выкупили. За наличные. Мешки наличных. Здесь осталось несколько горячих голов, но их явно недостаточно. Бессмыслица какая-то. Забрав у джаммера стакан, Джики залпом выпила его скотч. Что у нас может быть такого, чтобы кто-то так хотел это заполучить? Эй, вмешался Бобби, не забывай, они, наверное, не знают, что долики украли у меня их ледоруб. Может быть, им нужен он?» «Нет», – сказал Боба, загоняя магазин в Унамбу. «Откуда я знать, что ты не спрятал его в квартире матери, так?» «Но, может, они были там и посмотрели?» «А откуда они знали, что Лукас не вез его в Ахмеде?» – спросил Джаммер, возвращаясь к бару. «Фин тоже думал, что мы подослали технице, чтобы его убить», – сказал Боби, «Говорил, у них было чем заставить его отвечать на вопросы». «Снова Маас», – сказал Бова. «Как бы то ни было, остаётся ещё сделка с казуарами и готиками. Мы узнали бы больше, но Долик Алекс сел на своего высокого конька и отказался от переговоров с Реймондом. Никакого сотрудничества с ненавистным врагом. Насколько разобрал наш ковбой, армию, которая торчит там, снаружи, собрали для того, чтобы никого из вас отсюда не выпустить» и держать от вас подач людей вроде меня. Людей с оружием и всяким таким. Он передал заряженную нам буджеки. «Справишься с такой?» спросил он Бобби. «Конечно», солгал тот. «Нет», вмешался Джаммер. «У нас и без того хватает неприятностей, чтобы еще и вооружать его. Господи Иисусе!» «Меня это наводит на кое-какие мысли», сказал Бобба. «А именно...» что следует ждать кого-то ещё, кто придёт по нашей душе, кого-то чуть более профессионального. Если они только не взорвут к чертям собачьим весь гипербазар и не уберутся отсюда, сказал Джаммер, забрав всех этих зомби в коже. Нет, сказал Бобби, иначе они бы это уже сделали. Все разом уставились на него. Надо дать мальчику должное, сказала Джеки. Он понял, что к чему.